Так вот, он покинул своего теленка. До Рождества оставалось меньше трех недель. Каждый день после школы, а в субботу с утра он слонялся по площади или где-нибудь поблизости, откуда ее было видно, и он мог озирать ее. Холод держался еще дня два. Потом потеплело, подул мягкий ветер, яркое солнце заволокло туманом, зарядил дождь, А он все равно стоял или прохаживался по улице возле лавки, в витринах которой уже появились рождественские подарки — игрушки, бенгальские огни, цветные фонарики, редкие плюща, блестки и фольга. Или, заглядывая в запотевшие окна аптеки и парикмахерской, всматривался в лица приезжих негарожан, держа наготове в кармане два пакетика четыре сигары по 25 центов пара для Лукаса и стаканчик нюхательного табака для его жены в яркой рождественской обертке. Наконец он увидел Эдмонса и отдал это ему с просьбой передать им на Рождество утром. Но это только покрывало вдвое те 70 центов, а мертвый чудовищный застывший диск по-прежнему висел по ночам в черной бездне его бессильной ярости. Если бы только он сначала был просто негром, хоть на секунду, на одну крохотную, бесконечно малую долю секунды. И вот в феврале он начал копить деньги. Двадцать пять центов, которые он получал каждую неделю от отца на карманные расходы, и двадцать пять центов, которые платил ему за его конторские услуги дядя. И, наконец, к маю у него накопилось достаточно, и он пошел с мамой, чтобы она помогла ему выбрать, и купил платье из искусственного шелка с разводами, и отправил его посылкой по почте на имя Керезерса Эдмонса для Молли Бичем, и, наконец, испытал какое-то облегчение. Ярость его улеглась, и он только никак не мог забыть свою обиду и стыд. Круглый знак все еще висел в черном своде, но ему уже почти минул год, и свод теперь был уже не такой черный, и диск побледнел, и он даже засыпал под ним, как человек измученной бессонницей, забывается в тускнеющем свете заходящей луны. И вот наступил сентябрь. Через неделю уже должны были начаться занятия в школе. Как-то раз, только он пришел домой, его встретила мама. Смотри, что тебе прислали, сказала она. Это было галоновое ведерце, свежие домашние патоки. И сразу, задолго до того, как она договорила, он догадался, откуда это кто-то с плантации Эдмонса тебя прислал лука с бичем не сказала почти закричал он а давно он ушел почему же он не подождал меня? нет сказала мама он не сам это принес послал с кем-то мальчик какой-то белый привез на муле и все так значит опять все вернулось на прежнее место. И опять все надо начинать сначала. А теперь даже еще хуже, потому что на этот раз Лукас заставил Белого поднять его деньги и вернуть ему. И тут он подумал, что он даже и не может начать сначала, потому что отвезти обратно это ведерце с патокой и швырнуть его в дверь Лукаса, это опять будет как те монеты, которые Лукас опять заставит кого-нибудь подобрать и вернуть ему. Уж не говоря о том, что ему пришлось бы сделать конец 17 миль, чтобы добраться до этой двери и швырнуть в нее ведро. А это значит ехать на своем шотландском пони, которого он стыдился, потому что ведь он теперь уже большой, а мама все еще не позволяет ему завести настоящую лошадь или, во всяком случае, такую, какую ему хотелось бы иметь и какую ему обещал подарить дядя. И значит, теперь уже все. То, что могло бы как-то освободить его, было не только свыше его сил, но даже его разумения. Он мог только надеяться на какой-то случай или примириться с тем, что так оно и останется. И вот прошло четыре года и уже год с лишним, если не все полтора. Он чувствовал себя свободным и думал, что с этим все кончено. Старушка Молли умерла, а ее и Лукаса дочь уехала с мужем в Детройт, и только теперь, спустя много времени, он от кого-то случайно услышал, что Лукас живет в своем доме один-одинешенек, бобылем, нелюдима, и не только не водит дружбы ни с кем из своих соплеменников, но даже как будто гордится этим. За все это время он видел его три раза на площади в городе, и не всегда в субботние дни. Нет, правду сказать, вот только теперь, через год после того, как он видел его в последний раз, он вдруг припомнил, что никогда не встречал его в городе в субботу, когда все негры да большинство белых, приезжали из поселков, и что всякий раз эти встречи происходили почти ровно через год. И не потому, что так выходило, что он в этот день случайно оказывался на площади, а потому, что он приходил нарочно в те дни, когда Лукас каждый год непременно приезжал в город, и всегда в будние дни, как белые, не крестьяне, А хозяева плантаций, люди, ходившие в жилетах с галстуком, как коммерсанты, доктора и даже сами юристы, словно он избегал, не желал иметь ничего общего не только с неграми, но даже с образом жизни негров, живущих в деревне. И всегда он был в этом своем поношенном, тщательно вычищенном черном костюме из дорогого сукна, в том самом, что на портрете в золоченой раме, в превосходной сдвинутой набок шляпе, в белой крахмальной сорочке, такой, как носил дедушка, с крахмальным воротничком без галстука, толстая часовая цепочка и золотая зубочистка, такая же, как у дедушки, в верхнем жилетном кармане. В первую встречу это было на следующий год, зимой. Он сам первый заговорил с ним, хотя Лукас сразу его вспомнил. Он поблагодарил его за патоку, и Лукас ответил ему так, как мог бы ответить дедушка, только слова он произносил несколько иначе, не совсем грамотно. Уж очень она хороша нынешний год вышла. Вот я, когда ее делал, тут и вспомнил, как все мальчишки лакомы до да патоки, и уже уходя сказал через плечо, «Смотри, чтобы нынешней зимой больше не падать в ручей». После этого... Он видел его еще два раза. Черный костюм, шляпа, цепочка. Только зубочистки не было, когда они встретились в следующий раз. И Лукас, глядя прямо на него, прямо ему в глаза, прошел мимо в каких-нибудь пяти шагах. И он подумал, он меня забыл.